На Щекина. Пушкин не любил Вяземского, хотя не выражал того явно. Он видел в нем человека безнравственного. Ему досадно было, что тот волочился за его женой, впрочем, волочился просто из привычки светского человека отдавать долг красавице. Напротив, Вяземскую Пушкин любил. Пушкин был человек самого многостороннего знания огромной начитанности. Известный египтолог Гульянов, встречаясь с ним у Нащекина, не мог надевиться, как много он знал даже по такому предмету, каково языковедение. Он изумлял Гульянова своими светлыми мыслями, меткими, верными замечаниями. Раз Нащекин помнит, у них был разговор о всеобщем языке. Пушкин заметил между прочим, что на всех языках, в словах, означающих свет, блеск, слышится буква «Л». Мальцеву, отлично знавшему по латыни, Пушкин стал объяснять Марциала, и тот не мог надевиться верности и меткости его замечаний. Красоты Марциала были ему понятнее, чем Мальцеву, изучавшему поэта. Нащекин. Однажды Пушкин зашел к молодому классику Мальцеву и застал его над Петронием. Мальцев затруднялся понять какое-то место. Пушкин прочел и тотчас же объяснил ему его недоразумение. Соболевский по записи Бартенева. Нащекин повторяет, что Пушкин был не только образованнейший, но и начитанный человек. Так он очень хорошо помнит, как он почти постоянно держал при себе в карманах одну или две книги И в свободное время, затихнет ли разговор, разойдется ли общество, после обеда принимался за чтение. Читая Шекспира, он принялся его драмой мера за меру, хотел сперва перевести ее, но оставил это намерение, не надеясь, чтобы наши актеры, которыми он не был вообще доволен, умели разыграть ее. Вместо перевода, подобно своему Фаусту, он переделал Шекспирова создание в своем «Анжело». Он именно говорил на щекину. Наши критики не обратили внимания на эту пьесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал. Бартенев Пушкин хвалил Нащёкину Ревизора, особенно Тараса Бульбу. О сей последней пьесе Пушкин рассказывал Нащёкину, что описание степей внушил он Пушкину какой-то знакомый господин. Да, это было при мне. Трожинский очень живо описывал в разговоре степи. Пушкин дал случае Гоголю послушать и внушил ему вставить в бульбу описание степи. Бартенев со слов Нащекина. Люди, близко знавшие Пушкина, Нащекин, князь Вяземский, Жуковский, утверждали, что их друг, за что бы ни принялся, во всем был велик и гениален. Бартенев. Никого не знала я умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с ним не могли. Бывало, забьет их совершенно. Вяземский, которому очень не хотелось, чтобы Пушкин был его умнее, надуется и уже молчит, а Жуковский смеется. «Ты, брат Пушкин, черт тебя знает, какой ты! Ведь вот и чувствую, что вздор говоришь, а переспорить тебя не умею». Так ты нас обоих в дураках и записываешь. Пушкин мне говорил, у всякого есть ум. Мне не скучно ни с кем, начиная с Будушника и до царя. И действительно, он мог со всеми весело проводить время. Иногда с лакеями беседовал. Смирнова рассет. Будучи членом Академии русской словесности, Жетоны Академии он приваживал к Нащекину. Пушкин сильно добивался быть членом Академии наук, но Уваров не допускал его. И это было одной из причин их неудовольствия. Ни наших университетов, ни наших театров Пушкин не любил. Не ценил Каратыгина, нижая Мочалова. С Сосницким был хорош.